Григорий Кружков, рукопись, найденная в капусте, военная инструкция для мальчишек. Когда воевать вам придется друг с дружкой, кидаться снежками, сражаться подушкой, на случай припомните мудрую речь. Лупите не в полную силу, противника надо предельно беречь, чтобы, значит, на дольше хватило.